Глава вторая. Жест досады вырвался у Муре. Он ожидал своего квартиранта никак не ранее послезавтра. Поспешно встал он из-за стола, как в это время в дверях из коридора показался аббат Фожа. Это был высокий, широкоплечий человек с крупными чертами и землистым цветом лица. За ним стояла пожилая женщина — Поразительно на него похоже только поменьше ростом и грубее на вид. Увидав семью за столом, они остановились на мгновение и отступили немного назад. Высокая черная фигура священника выделялась траурным пятном на светлой выбеленной извести в стене. — Простите, что потревожили, — сказал он, обращаясь к Муре, — мы от аббата Буретта. «Он, должно быть, предупредил вас». «Нисколько», — возразил море «Это так похоже на него, вечно напутает. Еще сегодня утром он уверял меня, что вы будете здесь не ранее, как через два дня. Во всяком случае, надо будет поскорее отвести вам помещение». Аббат Фужа извинился. В голосе его звучала степенность, в речи слышалось добродушие. Чувствовалось, что ему было действительно неприятно беспокоить хозяев в такое время. Высказав сожаление без многословия, несколькими отчетливыми, отборными словами, он обратился к носильщику, который доставил чемодан, чтобы расплатиться. Своими большими, хорошо сложенными руками вынул он из складок ряс и кошелек, так что заметны были только стальные кольца его, Осторожно наклонив голову, поискал пальцами в кошельке и сунул в руку носильщику какую-то монету. Когда носильщик удалился, Абат снова заговорил любезным тоном. «Пожалуйста, садитесь обедать. Прислуга проведет нас в нашу комнату и поможет снести туда вот это». Он уже наклонился, чтобы взяться за ручку чемодана то был деревянный чемоданчик, обитый по углам и с боков полосками жести. Казалось, с одной стороны он был починен наложенную поперек еловую дощечкой. Муре не без удивления заметил, что другого багажа у священника не было. Только старуха держала в руках большой короб, с которым упорно не расставалась, не желая поставить его на пол, несмотря на свою усталость. Под приподнятую крышку короба, между свёртками белья, виднелся уголок гребня, завёрнутого в бумагу, и шейка плохо закупоренной бутылки. «Нет-нет, оставьте его», — сказал Муре, слегка толкнув чемодан ногою. «Это, кажется, не тяжело. Роза и одна снесёт его». Очевидно, он не сознавал, какое скрытое презрение сквозило в его словах. Престарелая дама пристально посмотрела на него своими чёрными глазами, потом они снова перешли в столовую к накрытому столу, который она всё время рассматривала с самого начала своего прихода. Плотно сжав губы, ни слова не говоря, она перебегала взглядом с предмета на предмет. Между тем аббат Фожа согласился оставить пока чемодан. В лучах солнца, просвечивавших из открытой в сад двери, его старая ряса казалась вся красной. Заплаты яснее выделялись на ее краях. Она была безукоризненной чистоты, но такая истрепанная и жалкая, что Марта, со сдержанным беспокойством следившая за всем происходившим, тоже встала. Аббат, бросив на нее беглый взгляд, тотчас же изменивший направление заметил — что она оставила своё место, хотя, по-видимому, вовсе не смотрел в её сторону. «Сделайте одолжение, не беспокойтесь», — повторил он, — «нам будет очень неприятно, если мы помешаем вам обедать». «Ну, хорошо», — сказал Муре, которому очень хотелось есть. «Роза вас проводит. Обращайтесь к ней за всем, что вам понадобится. Устраивайтесь, располагайтесь, как вам удобнее». Откланившись, аббат Фожа уже направился к лестнице, как в это время Марта, подойдя к своему мужу, шепнула. «Но, мой друг, ты и не подумал, что такое?» — спросил он, не понимая её намёка. «А фрукты помнишь?» «Ах, чёрт возьми! Да, там фрукты!» — сказал он, совсем смутившись. И обратившись к аббату, который остановился узнать, в чём дело, Муре продолжал... Очень жаль, что так случилось. Отец Бурет бесспорно достойный человек, но вы напрасно дали ему это поручение. У него толку не на грош. Будь мы предупреждены, все было бы готово для вас. А теперь надо еще очистить квартиру. Видите ли, ваши комнаты заняты. Там наверху сложены на полу фрукты, винные ягоды, яблоки, виноград. Весь наш годовой запас. Священник слушал его с видимым изумлением, которого не мог скрыть при всей своей утонченной вежливости. «Ну, да это вас не задержит», — продолжал Муре. «В десять минут, если вы потрудитесь обождать, Роза все вынесет из ваших комнат». Сильное беспокойство все более и более отражалось в землистом лице аббата. «Но ведь квартира с мебелью, конечно», — спросил он. «Нет ни одного стула. Мы никогда там не жили». Тогда спокойствие совершенно покинуло аббата. Огонек блеснул в его серых глазах. Он воскликнул со сдержанным негодованием. «Как? Но я просил в письме именно о меблированной квартире. Не мог же я везти с собою мебель в своем чемодане в самом деле». «Но ведь говорил же я», — еще громче воскликнул Муре, — «этот бурет невозможен». Сам приходил сюда, видел яблоки, даже взял одно, заявляя, что редко ему приходилось видеть такие хорошие яблоки. Сказал, что все ему нравится, ничего более не требуется, и что он нанимает квартиру. Аббат Фожа не дослушал его. Целая гневная волна поднялась в нем и бросилась ему в лицо. обернувшись Он пробормотал взволнованно. «Матушка, слышите? Там мебели нет!» Старуха, плотно закутанная в плохенькую черную шаль, только что кончила обзор нижнего этажа, по которому расхаживала мелкими шажками, будто крадучись, по-прежнему не выпуская из рук своего короба. Она пробралась к кухне, все осмотрела там и, вернувшись на крыльцо, медленным взглядом обвела сад но столовая особенно привлекала ее, и она опять остановилась перед накрытым столом, созерцая поднимавшийся из суповой миски пар, когда ее сын снова сказал ей «Слышите, матушка, придется идти в гостиницу». Она подняла голову и, хотя не ответила ни слова, но всей своей наружностью выражала полное нежелание оставить этот дом, в котором она ознакомилась уже со всеми закоулками. Слегка пожав плечами, по-прежнему перебегала она блуждающим взглядом от кухни в сад и из сада в столовую. Нуре между тем уже терял терпение. Видя, что ни мать, ни сын не собираются уходить, он заговорил. «Дело в том, что, к несчастью, у нас нет кроватей. Есть на чердаке складная кровать, которую в крайности могла бы воспользоваться до завтра ваша матушка». Но как устроить на ночь господина Аббата, я решительно не знаю. Тогда, наконец, заговорила госпожа Фужа. Отрывисто, слегка хриплым голосом она произнесла. «Мой сын возьмет складную кровать. Я лягу на полу где-нибудь. Мне нужен только тюфяк». Аббат одобрил это распоряжение кивком головы. Муре хотел было возразить. Дыскать еще предлог, но видя, что его новые жильцы на все будут согласны, только обменялся с женой удивленными взглядами и смолчал: « Утро вечера мудренее, сказал он со свойственным ему оттенком буржуазной шутливости. И завтра вы устроитесь с мебелью, как пожелаете. Роза сейчас уберет фрукты и приготовит постели. Потрудитесь обождать минутку на террасе. «Дети, подайте два стула!» Дети с самого появления священника и его матери все время спокойно оставались на своих местах за столом и с любопытством рассматривали пришедших. Аббат, казалось, не замечал их, но госпожа фужа на мгновение остановилась перед каждым из них, заглядывая в лицо им, как бы желая сразу проникнуть в эти молодые головки. Услышав обращенные к ним слова отца, они все трое бросились выносить стулья на террасу. Старуха не села. Когда Муре, обернувшись, стал искать ее взглядом, он увидал ее перед полуоткрытыми окнами зала. Вытянув шею, она заглядывала в зал, оканчивая свой обзор со спокойной непринужденностью особы, осматривающей продающееся имущество. Когда Роза стала поднимать чемоданчик, госпожа Фажа опять вошла в прихожую и сказала коротко «Пойду наверх, помогу ей». И она ушла по лестнице вслед за прислугою. Священник и головы не повернул в их сторону. Он с улыбкою смотрел на детей, которые стояли перед ним. Когда он хотел, его лицо принимало чрезвычайно добродушное выражение — несмотря на грубые черты и неприятные складки у рта. «Это вся ваша семья?» — спросил он подошедшую Марту. «Да», — ответила она, чувствуя неловкость от его открытого пристального взгляда на нее. Но он снова посмотрел на детей и продолжал. «Мальчики скоро будут совсем большими. Вы уже окончили курс учения, мой друг». Вопрос был обращен к Сержу. Муре перебил сына. «Этот кончил, хоть и младший. Говорю, кончил, потому что он уже получил степень бакалавра, а теперь он дальше учится. Поступил на годичный курс философии. Это ученый у нас. А другой старший, этот большой болван, никуда не годный мальчишка, уже два раза провалился на бакалавра, а и ухом себе не ведет, все повестничает». Октав выслушивал эти упреки с улыбкою, а Серж склонил голову под похвалами. Фажа еще раз молча посмотрел на них пытливым взглядом. Потом, обращаясь к Дезире и снова приняв свой приветливый вид, он спросил, «А вы, барышня, позволите мне быть вашим приятелем?» Дезире, не отвечая, пугливо бросилась к Марти, и скрыла своё лицо на груди матери. Марта крепко обняла её за талию. «Извините её», — сказала она грустным тоном. «Она у нас бестолковая. Так и осталась глупенькую девочкой. Совсем младенец. Мы не заставляем её учиться. Ей четырнадцать лет, а её только одни животные занимают». Ласки матери успокоили и ободрили Дезире. Она обернулась и стала улыбаться. Потом смело проговорила «Хорошо, будем приятелями. Только скажите, вы мушек не обижаете?» Все рассмеялись, а она продолжала с серьёзным видом. «Октав давит мушек. Это очень нехорошо». Аббад Фожа опустился на стул. «По-видимому, он очень устал». На минуту он подчинился влиянию окружающей мирной обстановки террасы, медленно оглядывая сад и деревья соседних домов. Эта глубокая тишина, этот пустынный угол городка, как будто изумляли его. На лице его выступили темные пятна. — Здесь так хорошо, — тихо проговорил он. И он замолчал как бы погрузившись в забытье в своей думы Он слегка вздрогнул, когда Муре сказал ему с улыбкою, «С вашего разрешения, господин Аббат, мы теперь сядем за стол». И, видя, что Марта давала ему взглядом знак, он прибавил, «И вы бы также с нами. Пожалуйте на тарелочку супу. Вам не нужно будет в гостиницу заходить. Сделайте милость, не стесняйтесь». «Весьма вам благодарен». «Нам ничего не нужно», — ответил Аббат с такой изысканной вежливостью, которая не допускала уже дальнейших приглашений. Тогда вся семья перешла в столовую и уселась обедать. Марта налила всем супу. Скоро послышался веселый ляск ложек, дети болтали. Дезерэ звонко смеялась, слушая рассказы отца, который был весьма доволен тем, что наконец-то сели за стол. А Аббат Фужа про которого они и забыли, все сидел на террасе, неподвижно созерцая заходившее солнце. Он не оборачивался и, казалось, ничего не слышал. Когда солнце уже совсем скрывалось, он обнажил свою голову, по всей вероятности, чтобы освежиться от духоты. Марта, сидевшая против окна, заметила его большую непокрытую голову с короткими волосами, уже сидевшими у висков красный отблеск последних лучей зари вспыхнул на этом богатырском черепе, на котором гуменце казалось большим шрамом от удара дубную. затем лучи погасли и священник очутившийся в тени представлялся лишь черным силуэтом на сером фоне сумерек. чтобы не звать розу, которая была занята наверху Марта, взяв лампу, сама пошла на кухню за следующим блюдом. Возвращаясь, она не сразу узнала встретившуюся ей внизу лестницы женщину. Это была госпожа Фужа. На ней был белевой чепчик. В ситцевом платье, в желтом платке, туго завязанном концами на спине, она имела вид служанки с засученными рукавами, Тяжело дыша после только что исполненной уборки, она громко ступала по плитам коридора своими большими башмаками на шнурках. «Уже все устроили?» — спросила ее, улыбаясь Марта. «О, да ведь это пустяки, стоило только взяться, и мигом все уладили», — ответила та. Она сошла с крыльца и сказала, смягчая тон голоса, а «Овидей». «Дитя мое, ты можешь теперь идти наверх, там все приготовлено». Она дотронулась до его плеча, чтобы вывести его из задумчивости. Становилось свежо. Он вздрогнул и молча пошел за нею. Проходя мимо столовой, в которой среди яркого света лампа раздавалась шумная детская болтовня, он заглянул в нее и произнес своим учтивым голосом – Позвольте еще раз поблагодарить вас и извиниться за беспокойство. Нам так неприятно. «Не за что, не за что!» — крикнул Муре. «Нам жаль только, что не можем предложить вам чего-нибудь получше на эту ночь». Священник поклонился, и Марта снова встретилась с его ясным орлиным взглядом, который так смущал ее. Казалось, что эти глаза, обыкновенно темно-серые, Вдруг озарялись ярким светом, подобно тем мгновенным огонькам, которые иногда мелькают в окнах дома, объятого сном. «А у папа что-то такое есть в глазах. Парень не промах, кажется», — насмешливо сказал Муре, когда мать и сын ушли. «Я думаю, они не совсем счастливы», — промолвила Марта. «Да, пожалуй. Не бог весть, какие сокровища притащили они с собою. «Вот так чемодан! Я бы его одним пальцем унес!» Но его болтовня была прервана появлением розы, которая только что сбежала вниз по лестнице, чтобы поскорее поделиться своими удивительными наблюдениями. «Вот здорово эта старуха!» — сказала она, остановившись у стола, за которым сидели ее господа. «Ей лет под семьдесят, а совсем на то не похоже!» Всё сама переставляет, двигает, как лошадь работала. «Ведь она с тобою вместе переносила фрукты?» — с любопытством спросил Муре. «Как не так, барин? Фрукты она сама забирала вот так в передник, целыми кучами уносила. Я уж думала, ну, платье в клочки. Ничуть. Материя толстая, прочная, как у меня. Концов с десять мы, должно быть, сделали». «У меня уж и руки опустились!» «Ворчит, что не скоро все делается. Кажется, даже ругнулась, с позволения вашей милости!» Мурея это, по-видимому, очень забавляла. «А постели как?» — спросил он. «Постели она же делала!» «Вот посмотрели бы вы, как она переворачивала матрасы выбивала!» «Будто и весу в нем нет! Возьмется за конец и бросит, как перышко!» Ну и аккуратная же. Складную кровать услала как для ребёнка. Будто святого какого укладывала, так старательно расправляла простыни. Из четырёх одеял три уложила на складную кровать. И с подушками тоже. Себе ни одною не взяла, обе оставила сыну. Что же, она на полу будет спать? В углу, как собака. Бросила матрас на пол в соседней комнате и говорит, что уснет, как в раю, лучше и не надо. Никак мне не удалось уговорить ее устроиться поудобнее. Уверяет, что совсем не боится холода и что у нее не такая слабая голова, чтобы на полу ей было беспокойно. Я снесла им воды и сахара, по приказанию барыни, вот и все. Ну и чудаки же, нечего сказать. Роза подала остальные кушанье. Обед в тот день затянулся в семье Муре. Долго еще разговаривали муж и жена о своих новых жильцах. Прибытие этих посторонних лиц было большим событием, выходнообразной, как заведенной часы жизни. Они говорили об этом как о чрезвычайном происшествии, с теми мельчайшими подробностями, которые так помогают в провинции убивать длинные вечера. Муре особенно любил... Сплетни маленького городка. За десертом, облокотившись на стол, среди тепла столовой, он в десятый раз повторил с довольным видом счастливого человека «Неважный подарок делает Безансон пласану Видели ли вы его рясу сзади, когда он поворачивался? Не мудрено, если он не найдет себе поклонниц. Слишком уж он обносился. «Наши святоши любят изящных священников». «Голос у него приятный», — сказала всегда снисходительная Марта. «Только когда не сердится», — возразил Муре. «Ведь вы не видели, как он разгневался, когда узнал, что в квартире мебели нет. Это жесткий человек, не из тех, что слоняются в исповедальнях. А любопытно, как он завтра устроится с мебелью». Только бы мне платил, по крайней мере. Но это все равно. В случае чего обращусь к аббату Бурету. Я ведь с ним только имею дело. Семья Муре не отличалась благочестием. Даже дети насмехались над аббатом и его матерью. Октав представил, как старуха вытягивает шею, заглядывая в комнаты. Это рассмешило Дезире. Серж более серьезный заступался за этих бедных людей. Обыкновенно, когда не составлялась партия в пикет, ровно в десять часов Муре брал свечу и уходил спать. Но в этот вечер, хотя уже было одиннадцать часов, ему еще не хотелось спать. Дезире кончила тем, что уснула, положив голову на колени матери. Оба мальчика отправились наверх в свою комнату, а Муре все болтал, сидя против жены. «Как ты думаешь, сколько ему лет?» — неожиданно спросил он. — Кому? — сказала Марта, которая тоже стала дремать. — Да священнику. Лет сорок-сорок пять, не правда ли? Видный парень. Ну разве не обидно, что он носит рясу? Из него вышел бы хороший гвардейский солдат. Затем, подождав немного, он продолжал, рассуждая вслух сам с собою, не задумываясь над тем, о чем говорил они приехали с поездом в семь часов без четверти стало быть успели только зайти к бату бурету и потом сюда ручающему угодно что они не обедали это ясно мы заметили бы если бы они уходили в гостиницу вот интересно где же они закусывали Роза только что перед этим вошла в столовую и бродила по столовой в ожидании, что её господа сейчас уйдут спать и можно будет закрыть двери и окна. «А я знаю, где они закусывали», — сказала она. Муре поспешно повернулся в её сторону. «Да, я пошла наверх посмотреть, не понадобится ли им чего-нибудь. У них была полная тишина, и я не осмелилась постучаться, а заглянула в замочную скважину». «Но ведь это же нехорошо!» «Очень нехорошо!» — строго перебил ее Марта. «Ты знаешь, Роза, как я не люблю этого!» «Оставь ее, оставь!» — воскликнул Муре, который при других обстоятельствах раскричался бы на Розу за такое любопытство. «Ты посмотрела в скважину?» «Да, барин. Я это сделала с добрым намерением». но ну, разумеется». «Ну, что же они делали?» «Они ели». Барин. Сидели на уголке складной кровати и закусывали. Старуха разослала салфетку, нальют себе вина и приставят закупренную бутылку к подушке. А что они ели? Наверное, не могу сказать, барин, будто остаток пирога в газетной бумажке. И яблоки у них были маленькие такие, совсем крохотные. И разговаривали они. Тебе слышно было, что они говорили? «Нет, барин, они не разговаривали. Добрых четверть часа я стояла там и смотрела на них. Ни словечко не сказали. Все время только ели и ели». Марта поднялась, собираясь уходить наверх, и разбудила Дезире. Любопытство мужа неприятно действовало на нее. Муре решился, наконец, тоже встать, а старая Роза... Всегда чтившая духовных, тем временем продолжала шепотом. Бедняга, должно быть, очень проголодался. Мать передавала ему самые большие куски и с удовольствием смотрела, как он ел. Но теперь он уснет в чистенькой постели. Только бы запах фруктов не беспокоил его. Не очень-то хорошо пахнет в комнате. Знаете, этот резкий запах груши яблок. И никакой мебели, только кровать в углу. Мне было бы страшно. Я бы всю ночь не тушил огня. Муре взял свою свечу. На минуту он остановился перед Розою, чтобы выразить все впечатления вечера в этом восклицании буржуа, выбитого из клеи своих обычных понятий. «Удивительно!» Затем он нагнал свою жену внизу лестницы и вместе с нею поднялся наверх. Она уже легла, заснула, а он все еще прислушивался к малейшему шороху из верхнего этажа. Как раз над его комнатой была комната аббата. Услышав, что там потихоньку отворилось окно, он очень заинтересовался этим. Он приподнял голову с подушки, упорно боролся со сном, желая узнать, Долго ли священник останется у окна? Но сон пересилил. Муре громко захрапел, не дождавшись, когда оконная задвижка вторично глухо проскрипит. А наверху у окна сидел аббат Фужа и смотрел в темноту ночи. Голова его была обнажена. Долго он просидел так счастливое одиночеством, углубившись в свои думы, придававшие его наружности такую суровость. Он чувствовал под собою безмятежный сон всей семьи, в доме, который приютился всего несколько часов тому назад, чувствовал чистое дыхание детей, спокойное отдохновение Марты, глубокое и размеренное всхрапывание Муре. Что-то вроде презрения проглядывало в его осанке, когда, подняв голову, Он с вызывающим видом всматривался перед собою в заснувший городок. Высокие деревья сада под префектуры слились в темную массу. Груши господина Растуаля вытягивали свои тощие искривленные ветви, а далее расстилалась непроницаемая тьма, из которой не доходило ни звука, ни малейшего признака жизни. Город спал сном младенца в колыбель. Аббат Фужа протянул вперед руки, словно вызывая кого-то на бой, как будто хотел забрать в свои объятия весь пласан, чтобы сразу задушить его на своей могучей груди. Он прошептал. эти дураки еще улыбались мне сегодня вечером, когда я шел по улице.